Глава 11. Авина Подумать только, этой ночью я видел самых настоящих живых мертвецов. Переживания все еще были живы в моей памяти, из-за чего заснуть на перевале было довольно трудно. Казалось, что из темноты выйдут эти молчливые высушенные фигуры и вонзят свое оружие в мое спящее тело. Судя по реакции Ригора и Элиты, для них подобные существа тоже не были чем-то обыденным, что ж уж говорить обо мне. Хотя было приятно осознавать, что я не растерялся, как и остальные. Мы дали бой и оделались малой кровью, после чего тихо ушли. Конечно, жаль, что Ригора укусили, но судя по состоянию раны, в следующие дни все было очень даже неплохо. Может быть, у него и поднималась маленькая температура, но в целом он выглядел относительно здоровым. Возможно, это всё благодаря антибиотику, который выбил заразу в его организме. А может, потому что у него было чертовски крепкое здоровье. На следующее утро наш ночной бой уже воспринимался чем-то нереальным, словно кошмар. И лишь небольшая царапина на моей щеке, которая уже стала заживать, напоминала о том, что это было по-настоящему. Надеюсь, что больше мне никогда не придётся столкнуться с чем-то настолько жутким. Это действительно страшно столкнуться с настоящим воплощением зла, с большой буквы З. Я даже не уверен, смог ли я справиться бы с двумя такими тварями. Я одного победил только с помощью литы. Кто они, эти проклятые? спросил я. Нечистые твари. Ригор смачно спрыгнул на дорогу. Порождение бездны, да познают они гнев великого Аториа. Они нечто чуждо этому миру. порождения тёмной магии. В этот раз заговорила Лита. Нам ещё повезло, что попались обычные мертвецы. А есть необычные? удивился я, похолодев где-то внутри. Есть, кивнула Лита. Есть настолько жуткие создания, что их трудно вообразить. Их сотни разновидностей, но объединяет их одно. Они несут смерть. Если бы мы столкнулись с чем-то иным, то, возможно, уже бы не выбрались. Но откуда они взялись кто знает ли то пожала плечами про бездну написано много но ясно только одно никто по-настоящему ничего не знает это очень темное место где живет само зло и иногда это зло выбирается в наш мир и искажает все чего касается это еще одна причина почему церковь единения пытается полностью контролировать магов Некоторые отчаявшиеся маги в прошлом пытались установить контакт с бездной, чтобы черпать оттуда силу. И как? Удалось? снова спросил я. Кто знает? Поговаривают, что забытая война случилась именно поэтому, что кто-то смог получить от бездны истинную силу и с её помощью свергнуть старых богов. "Нашли о чём говорить", буркнул себе под нос кузнец. "Вот услышат нас кто-нибудь". Ведь из-за еретиков могут принять. Вот тогда мы их лебнем, горе! — Да брось, отец, — отмахнулась Лита. — Тут намного лих вокруг ни одного человека. — Проклятых тоже быть не должно, но они вон деревню сожгли. — Это не они, — не согласилась девушка. — Люди сами себя сожгли. — Как сами? — Я не поверил своим ушам. — Разве может человек в здравом уме жить себя заживо, да еще и с детьми? Может, ведь если ты попал в лапы проклятых, ты станешь одним из них или всего лишь частью одного из них. Это уже как повезёт. В прошлом многие поступали так, сжигали себе тем самым спасая свои души и тела от лап нечистых тварей. Или это делал местный служитель церкви. Их учат, в случае неминуемой смерти от лап проклятых, надо сжечь себя и свою паству. Это ужасно. Из какой-то старой документалки. Я помнил, что сжигание на костре являлось довольно жесткой казнью. Можно лишь надеяться, что эти люди задохнулись от дыма раньше, чем начали гореть заживо, как часто бывает при пожарах. Веселые были времена эта забытая война. И богов свергли, и возвели нового, и с порождением бездны сражались. «Это да», – согласно кивнула Литта. Жаль, что большая часть достоверной литературы хранится только в церковных библиотеках, ну, и ещё в королевской. Но в них попасть простым людям просто невозможно. Не каждый дворянин на это способен. Что ж уж говорить про простых крестьян? Ригор, а что ты вчера про некромантов говорил? Поинтересовался я, вспоминая, кого у нас называли некромантами. Но на иногда это звучит как повелители мёртвых тел. Но некромант всё-таки проще, по крайней мере, для меня. Спроси Литу, она больше знает. Богомерские маги вот кто они. Ну, вот ты уже немного знаешь о том, какая есть магия. Но есть ещё один вид магии, который по сути доступен всем жизненная энергия. Некроманты способны использовать жизненную энергию других для своих нужд. К примеру, в отличие от обычных магов, Они способны жить очень долго. Поговаривают, что до сих пор живы некроманты, лично видевшие забытую войну. Так значит, жизненная энергия нужна им для долгой жизни. Не только. Жизненная энергия универсальна. Она легко способна перейти в любое состояние. Поэтому при должном мастерстве можно сотворить заклинание любой стихии, даже не обладая к ней склонностью. Но и оплата за это очень высока. Догадываюсь. Жизненная энергия берется за счет людских жертв. Предположил я, не даром же она называется жизненной. И именно. Но не только людских, а из живых существ вообще. Но от людей она куда больше. От тела несчастных бедняк-некроманты превращают в проклятых. Они вселяют в мертвые тела дух бездны или дыхание бездны. Это по-разному называют. Это своеобразная сделка. Мертвецы оживают, но обязаны служить некроманту, что вдохнул в них жизнь. А та огромная тварь, её тоже оживили таким способом. Нет, в этом-то и дело. Если верить описаниям, это был сокрушитель крепостей. Их на самом деле много видов, но их описывают как огромных существ, которые сотрясают землю во время движения. Не думайте об этом. Пусть этим делом займётся первый легион. Вымешался Ригор, хотя возможно, они и так об этом знают. Надо ложить стоит, а то не дай бог прознаешь, что мы всё видели. И не доложили. Проблем потом не обоберёшься. Наш путь вновь вернулся к старой колею размерности. Разве что теперь, чтобы обогнуть ту проклятую деревушку, нам пришлось сделать небольшой крюк, занявший примерно полдня. Но в итоге мы всё равно должны были выйти на тракт который приведет нас прямо во Вину. Мы вышли на него уже на следующий день. За день пути я почувствовал разницу. Во-первых, сама по себе дорога была намного лучше, чем та, по которой мы ехали изначально. Она была гораздо шире и ровнее, отчего ехать внутри обоза стало относительно сносно, но я все равно почти по привычке вышагивал рядом с телегой, которая, кстати, стала ехать несколько медленнее, что и не удивительно, Теперь вместо двух коней у нас был один. Старый стательман нас прибьёт, когда мы вернёмся. Во-вторых, народу на тракте было гораздо больше, то и дело попадались обозы такие же, как наш. Как-то я увидел даже целый караван, который сопровождал отряд вооружённых воинов. Я сразу обратил внимание на вооружение солдат. Большая часть была одета в обычную кожаную броню, хотя попалось пару солдат в кирасах. Полных хладных доспехов я не увидел, что и не удивительно, в них жутко неудобно. Почти все солдаты шли пешком, было еще четверо всадников, двое шли метрах в трехстах впереди, остальные где-то на таком же расстоянии позади. По логике всадники, что шли впереди каравана, были разведчиками и предупреждали о засаде и о прочем. Но как по мне, шли они слишком близко к основной группе, Всадников надо было посылать на километра два вперед, а не видеть их спины чуть поодаль. Возможно это все потому, что по словам Регора, тракт был относительно безопасным. Разбойники здесь встречались довольно редко, если какая-нибудь банда и пыталась промышлять разбоем, то на них быстро объявляли охоту. Если не получалось поймать разбойников сразу, то из столицы прибывал маг, который быстро находил бандитов. Вооружённые наёмники были разномастны. А это были именно наёмники. Ригор рассказывал, что когда он был наёмником, то обычно выдавали короткий меч или лук. Но после первого боя воины могли выбрать оружие себе по вкусу из добычи. Кто-то был вооружён палицей, кто-то цепом, кто-то одноручным метательным топориком. А вот двуручных оружей практически не было, что, в принципе, и логично. Когда ты вынужден много дней идти пешком, тащить на себе железяку весом в 10, а то и более кило не очень-то хочется. У нескольких солдат я видел щиты, но не большие, круглые и в основном из дерева. Лишь у одного из наемников щит был обит металлом. Ростовых щитов я не увидел, вероятно всего по той же причине почему и двуручного оружия. Если что-то такое тут и есть, то оно хранится в одном из обозов. проводив их задумчивым взглядом, я вернулся к созерцанию местных красот, а посмотреть было на что. Трак проходил по небольшому пригорку, с которого открывался отличный вид на долину по левую руку от меня. Огромная, казавшаяся бескрайней равнина заканчивалась довольно большим озером. Не исключено, что оно будет размером с наш Байкал, а может и побольше. Чуть левее находилась гора, но на вид не такая уж и высокая. По крайней мере, в своем мире мне доводилось видеть пару гор, и они были несколько больше этой, но тем не менее вид завораживал. Наиболее интересен мне был климат здешних земель. Природа на первый взгляд напоминала нашу среднюю полосу. Правда, с одним отличием, зимы здесь были короткими и не очень холодными. Минус 10 градусов, как я понял, уже считалось сильным похолоданием. Обычно температура зимой варьировалась где-то в области нуля. а снег бывал редким. Осень и весна были очень приближены к лету, отчего была возможность получать как минимум два урожая в год. К авине мы приблизились только к середине следующего дня и это сразу ощущалось. Если раньше на тракте встречались люди, то сейчас их было действительно много. С самого утра, то и дело, мне встречался народ, кое-где я видел заборы, слышал где-то недалеко верещание скизубов, А в скором времени я начал замечать и дома. Но как оказалось, это был вовсе не город, а скорее отдельный пригород. Через час количество домов в округе значительно возросло, а вдалеке показался дым от множества дымоходов. А Вина оказалась и вправду не маленьким городом. У меня даже от удивления открылся рот, когда я увидел самую настоящую крепостную стену из кирпича высотой в 3 человеческих роста. Над стеной возвышалось несколько дозорных вышек, каждая из которых не пустовала. Пару раз я заметил движение, и на самой стене, где забойницами проходили солдаты. Этот город был очень хорошо укреплён. А ведь мне казалось, что это будет окружённое чисто колом деревня, раза в 2-3 больше нашей. Я был ожидал увидеть и ров, но такого не оказалось. Прямо по курзу находились массивные открытые ворота. складывалось впечатление, что каждый желающий мог попасть в город, что было обманчиво, ведь перед воротами стояло несколько солдат, которые проверяли всех входящих. Как сказала Лита, ворота открыты только до заката. После же попасть в город фактически невозможно. Нас остановили у самого входа один из стражей города. Это был мужчина средних лет, с явно скучающим видом. По его лицу было понятно, что работа уже окончательно достала его, и он делает её только потому, что тут хорошо платят, и я его понимаю. Торчать в полном обмундировании на солнцепёке и проверять каждого входящего в город это тот ещё мазохизм. А где он был в стальной кирасе с гербом в виде подсолнуха или растения очень на него похожего. Как я понял, это был символ города. так как у других стражников я увидел то же самое. Помимо кирасы на ногах были стальные щитки, а на руках перчатки также с остальными пластинами. Насколько я понимаю, это был средний доспех, что-то промежуточное между легкой броней и латами. На поясе стражника висел меч, а в руках было, напоминающее алибарду, оружие. «Грамот-то есть!» – сходу спросил солдат. «Нет». «Хорошо, значит будем разбираться, кто вы и с какой целью едете во Вину?» – спросил стражник таким тоном, словно на самом деле ему не было никакого дела до этого, что собственно и не удивительно. «Регор, кузнец из низкой травки, а это моя дочь Лита и подмастерья Коу». Солдат окинул нас безразличным взглядом и хотел было спросить что-то еще, но затем вновь посмотрел на меня. Как-то странно посмотрел. Этот взгляд мне не понравился. «Что-то староват он для подмастерья!» Недовольным тоном произнес стражник, потирая подбородок. «Да бросьте, господин стражник!» А вдруг он один из пораженных бездны? А то нечестивые уже пару деревень в округе вырезали и поговаривают, они могут человеческий облик принимать. «Глупости!» Воскликнула Лита, но Ригор ее осадил рукой. Не поражён он дыханием бездны. "Уважаемый служитель порядка", сказал Ригор и протянул страже несколько медяков. Тот, не сопротивляясь, принял деньги и лишь презрительно поморщился. Видно, их количество не слишком воодушевило воина. Это тут же и заметил отец Литы. "Мы люди бедные, сами понимаете. Я лишь деревенский кузнец. Привёз на продажу изделия: подковы всякие и прочую фурнитуру". Закупить за материалами для ремесла надобно. Ладно, проезжайте. Стражник раздражённо махнул рукой, понимая, что больше из нас не вытрясешь. Я отошёл в сторону, пропуская обоз. Зайдёте к коменданту и возьмёте грамоту. Скажете, что Зоргий вас досмотрел и пустил. Ригорке внул и подстегнул лошадь. И часто тут такое вымогательство? поинтересовался я, когда мы уже миновали ворота. Изредко бывает. Ригор явно был не в духе. Но ты на себя не думай. Если бы не ты, нашёл бы к чему другому придраться. Обычно для быстрого прохода достаточно грамоты. Но чтобы её получить, надо вначале пройти досмотр и назваться. Но на деле это уже внутри города, и бывает, что некоторые особо умные стражники развлекают себя так, за одну и набивают карманы. Понимаю. А если бы не заплатили, ну, нас бы не пропустили. А если бы мы стали напирать, то могли и арестовать, и с нами уже занимались бы дознаватели. Правда, на самом деле, такое не очень часто происходит. Нам не повезло, вот и всё. Начальство смотрит на это сквозь пальцы, только если ты не наглеешь. Если стражник начинает вымогать деньги с каждого или требовать большие суммы, то не поздоравится ему самому. Наконец-то мы оказались в черте города, и честно признаться, я был несколько удивлён тем, что увидел. Никаких деревянных домов, лишь каменные и кирпичные строения. Нет, дерево, конечно, использовалось, но как декоративный элемент, а не основа дома. Да и сами дома были как минимум двухэтажные, но в основном большая часть зданий имела три этажа. Крыша была сделана не из сена, как в деревне, а была покрыта глиняной черепицей. Улица, по которой мы ехали, была довольно широкой и людной. Я с первых же того момента, как оказался в этом мире, видел столько народу. Это был самый настоящий мегаполис миниатюры. Повсюду суетились люди, кто-то что-то кричал, откуда-то доносился голос местного проповедника церкви Единения. Я их раньше не видел, но кто ещё может перекрикивать людской гомон со словами о том, что Атори всех нас любит? Я уже и забыл, каково это жить в такой людской массе. За эти 4 месяца я так привык к размеренной деревенской жизни, что городские порядки выбивали из колеи. Хотя, возможно, здесь так людно, потому что мы у выхода из города, и в центре жизни такая оживлённая. Пункт выдачи грамот не выделялся из местной архитектуры. И если бы не табличка и пару солдат у входа, то найти бы его было крайне сложно. Комендант оказался тучным мужчиной в возрасте. И в отличие от его подчинённых, доспехов не носил. Он был одет в шёлковую рубаху и короткий кафтан красного цвета. Я даже несколько поразился этому, так как на улице стояла та ещё духота, как и в помещении. Как он ещё не спёкся в такой одежде? Процедура получения грамоты оказалась довольно быстрой. Комендант лишь спросил наши имена, после чего быстро написал их на трёх листках пергамента при помощи пера и чернил, и то, что нам дозволялось быть в городе. Я лишь заинтересовался. А от какой птицы данное перо? Не от гуся, случая, но спрашивать не стал. Просто отметил про себя, что надо будет позже поинтересоваться у литы. До последок он сказал нам, что в городе носить оружие запрещено. Если таковое имеется, то его полагается оставлять дома или в трактире. Если по какой-то причине оружие имеется при себе, к примеру, по дороге в этот самый трактир, то необходимо завернуть его во что-нибудь Обнажать мечи в пределах города категорически запрещено. Наказание за это неделя тюрьмы и штраф в 10 серебрушек. Получив грамоты, мы вышли из этого душного помещения, а комендант вернулся к своим обязанностям. Как я понял, это был вовсе не начальник городской стражи, а начальник стражи ворот и прилегающих улиц. Так сказать, чиновник среднего звена. Правда, я всегда думал, что подобные люди должны быть исключительно военными. После этого от нас отделился Ригор. Надо было пристроить обоз и животное, так от вглубь города их не пустят. Нам же он дал задание отправиться к трактиру и снять три комнаты, или хотя бы две, но с двумя кроватями. Как я понял, трактиров и постоялых дворов тут было много. Но они обычно останавливались в старом рыбаке, к которому мы с Литой в данный момент и направлялись. Как я предполагал, народу стало меньше. Стоило нам немного углубиться в город. Ещё одной вещью, которая меня поразила вина, была её чистота. Я видел много фильмов про средневековье, и везде города были до да ужаса грязные. Помои выливались из окон прямо на мостовую, из-за чего в городе всегда стоял тот ещё запашок. Неудивительно, что в Европе было несколько эпидемий чумы. Да и часто мыться там было не принято. А чего большинство городских жителей были вши. А вины же просто цвела. Где-то краем глазом, но и даже был замечен сквер. Разумеется, улочки были не идеально чистыми, но и помоев на них я и не заметил. "Свои мысли", относительное этого я озвучил Лите. "Ты за кого принимаешь горожан?" раздражённо спросила она. "Вот уж не знаю из каких ты краёв, если у вас, по-моему, на улицу выливают. Это же мерзко. Тут есть канализация вообще-то?" Только полный идиот будет выливать свои экскременты на улицу. А ведь и не поспоришь, но про себя отметил, что болтаю слишком много лишнего. Только что я описал то, что было у меня на родине, а ведь я, по идее, не должен этого помнить. Но Лита вопросов не задает, что меня радует. Но факт остается фактом. Рано или поздно придется открыться, если я планирую строить с ней свое будущее. Лита кратко объяснила мне, как работают здесьние туалеты. Как я понял, почти в каждом доме была туалетная комната, работающая по принципу сельского туалета. Дыра с трубой, которая ведёт прямо в канализацию. Весьма интересно то, что все нечистоты выходят куда-то за пределы города, где их собирают крупные фермеры и используют как удобрение. К тому же в городе был настоящий водопровод. Правда, довольно примитивный. Под городом проходило русло подземной реки, оттуда при помощи помп выкачивалась вода и по трубам отправлялась наверх. В каждом доме была труба, откуда постоянно текла вода. Но учитывая, что в домах порой было по десятку квартир, из-за очереди за водой были драки. Хотя, как по мне, это даже смешно. Учитывая, что у нас на всю деревню всего один колодец, и то не ругаемся. Поговаривают, что в богатых районах краны есть чуть ли не в каждой комнате. Но вопрос, каким именно работает механизм подъёма воды, ответить конкретно Лита не смогла. Сказала только, что всё строится исключительно на ручном труде каторжников и заключённых. Любопытный городок этот Авина. Даже водопровод есть. И ведь Авина не сказать, что очень большой город. Девушка как-то обмолвилась, что это четвёртый по размеру город Ногда. Грайванд вообще в 3-4 раза больше Авины. Было бы интересно посмотреть на этот город. Но туда ехать, как минимум, недели 3, и то, если налегке и верхом. А с нашим темпом дорога займёт месяца 3. Мимо меня протопала низкорослая фигура, которая тут же привлекла мой взгляд. Это был самый настоящий гном. Такой, как я себе их представлял, низкоросый, чуть выше моего пояса, зато широкий настолько, что я не уверен, что смог бы обхватить его руками. Борода тоже присутствовала, свисая с подбородка всего на пару сантиметров, а вот на глазах у него были нечто вроде солнцезащитных очков. «Ты чего?» – спросила Лита, заметив, что я остановился и проводил коротышку взглядом. «Гномов никогда не видел?» «Не-а», – ответил я. «Еще насмотришься. В Авине они не редкость. На самом деле Лита назвала его камнелюдом, а не гномом. Но я отказывался про себя называть их как-либо иначе. Это гном и все тут. А эльфов и орков у вас часом нет? Кто это? Не поняла девушка. Ну... Эльфы это... М -м -м. Они выглядят как люди, но у них длинные уши. А еще они вроде могут жить очень долго. А орки, ну они такие большие и зеленые. Еще передние зубы выпирают. девушка выслушав мое описание задумалась не слышала от таких в итоге выдала на мне ну хоть и это хорошо как-то это чересчур если я тут наткнусь на эльфов и орков прям почувствовала бы себя человеком оказавшимся в среднеземье а скажи бывают смешанные браки между гномами и людьми да хоть это не часто а дети бывают разумеется Рождаются чаще всего просто низкорослые люди. А что? Ты захотел себе найти симпатичную гномиху? спросила она, лукаво улыбаясь. Не, это так, скорее для кругозора вопрос. На самом деле, я просто гадал, являются ли гномы другой разумной расой или же всё-таки ведь ведь человечество и расы у людей и гномов может быть потомство, то они всё-таки люди? Но мы приобрели свой рост и комплекцию за счёт своей жизни под землёй и постоянной тяжёлой работы. На это же указывает и солнцезащитные очки. По словам Литы, глаза камнелюдов были чувствительны к солнечным лучам. Зато в темноте они видели просто отлично. Значит, в этом мире больше нет других рас, кроме людей. Сказая никому, собственно, не обращаюсь, просто мысли вслух. С чего ты взял? Она удивлённо посмотрела на меня. А что, есть другие? Да, и много. Всех не перечислить. Люди просто самые многочисленные из разумных рас. В болотах, что в декаде дней пути отсюда на востоке, живут квадлаки. В горах часто можно встретить поселения пишидов. Есть и более редкие расы. Думаю, рано или поздно ты на кого-нибудь наткнёшься. Вот тебе и новость. А я-то думал, что уже более-менее освоился в этом мире и знал, какой он. А тут мне сообщают, что люди не единственный разумный вид. Все перевернулось с ног на голову. В голове сразу появился целый набор вопросов, начиная от того, какие права были у раз в ног до, и заканчивая их подробным описанием. Но чувствую, что это будет долгий разговор, поэтому стоит отложить его. А еще лучше почитать про них в какой-нибудь книге. Жаль, что я этому так и не научился. Неожиданно в литу влетела маленькая детская фигурка. Девушка пошатнулась, а ребёнок, как ни в чём не бывало, побежал дальше. И мы было хотели пойти дальше, как неожиданно моя возлюбленная стала растерянно шарить по бёдрам. Вор! Он стащил наши деньги! Я выругался про себя отборным русским матом и бросился в след вору. Лита помчалась сразу за мной. Все-таки кошелек, который свободно болтается на поясе, это отличная приманка для карманника. Неудивительно, что Лита стала его жертвой. Ребенок то и дело норовил раствориться в толпе. И лишь чудом мы его не потеряли. Пару раз я был настигал Юркого карманника, но он ловко ускользал от меня. И после короткой пробежки я таки смог настигнуть вора в одном из узеньких переулков. Вором оказалась девочка, ровесница Тео. Поняв, что её поймали и деваться некуда, она неохотно вернула кошелёк. "Ну что, теперь бить будете?" спросила девчушка, смотря на нас из-под лба. "Больно нужна", отмахнулся я. "Вот ещё, бить ребёнка, да ещё и девочку. Хотя не сомневайся, что кто-то другой мог бы и побить". Недаром она сразу с этого начала. Но вопрос, что делал с девочкой, оставался открытым. С одной стороны, отпустить её просто так не очень хорошо. Она просто-напросто найдёт себе новую жертву. С другой, у меня не было ни одной идеи, как с ней поступить. Ты ведь знаешь, что воровать плохо. Лита вошла в образ воспитательницы и решила научить ребёнка уму разуму. Только в вот одни надо лекции. Лучше просто ударьте и идите себе. Деньги я вернула, а жизни меня учить не надо, и без вас разберусь. А где твои родители? Уже вмешался я. Я сирота. Может, сдать её в приют? Обратился я уже к лите. Не знаю, идея неплохая. Надо будет только знать, где он находится. Я знаю, что он есть в Авине, но где именно, нет? Думаю, стоит спросить прохожих или стражников. Не тратьте время, я всё равно оттуда сбегу. Она сказала это таким тоном, что сомнений в её побеге у меня не осталось. Вот уж не знаю, как лита, но я таких детей повидал. Для них улица это родной дом, и жить в приюте подобно жизни в клетке. Да и приюты бывают разные. Даже у нас, казалось бы, в цивилизованном обществе, с глобализацией есть приюты, где людей держат на воде и хлебе и заставляют спать на голом полу, а всё для того, чтобы захапать себе побольше бюджетных денег. Что это вы тут делаете? послышался позади нас недовольный голос. Оглянувшись, мы увидели перед собой троих бедно одетых людей неприятной наружности. И дело даже не в чертах лица, а во взгляде. Цепкие бегающие глазёнки, которые смотрят лишь на то, что ценного есть на человеке. Неприятные ребята, которые запросто способны снять с тебя бремя твоего кошелька. Попутно пырнув чем-нибудь острым промеш рёбер. Эта девочка наша собственность, фыркнул один из них, выходя вперёд. Главарь, судя по всему. Вы что думали, портить нашу собственность? Ну раз такие дела, то вам бы стоит компенсировать это. Мы её и пальцем не трогали. Нечего компенсировать. Не дрогнув, ответил я, сделав пару шагов в сторону, чтобы прикрыть Литу. А вот это уже мы будем решать. Влипли мы с Литой, влипли. Может, попробовать позвать стражу? Но мы далеко зашли в этих переулках. Думаю, не докричимся. А драться против троих вооруженных людей не очень-то и хотелось. У того, что был впереди, висел нож на поясе. У того, что позади справа, был костен. А вот третий достал нечто вроде небольшой дубинки. Драться мне не хотелось. И вовсе не из-за трусости. Просто эти ребята могут выкинуть любую пакость. Например, бросить землю в лицо. И в этот момент вспороть брюхо. Пусли ты неплохая мечница, но меча тут у неё нет, а в рукопашной драке она мало что может. В итоге я один против троих. Сейчас у меня есть выбор: драться в рукопашную или использовать леберо нож. Не очень хочется светить такое оружие. К тому же, им легко можно превратить этих негодяев в трупы, а я понятия не имел, какие законы царят в Авине. За это вполне могут посадить в места не столь отдалённые. Проще уж достать пистолет который у меня тоже при себе и пристрелить их сразу. Так да хоть не придётся рисковать. Короче, ты со своей бабой отдаёте нам всё ценное и можете катиться куда подальше. Мы не можем отдать. Это почти все наши деньги. Тогда нам не на что будет снять трактор, сказала Лита, обращаясь ко мне. Выходит, отделаться просто кошельком не вариант, прискорбно. А если мы не согласимся? это сказал уже я. Бандита склабился. Он явно ожидал подобного вопроса. Ничего хорошего. Деньги мы всё равно заберём. Ну а что будет с вами, тут уж как повезёт. Цыпочка очень даже ничего. Думаю, она нам неплохо нас развлечёт. Сказав это, они хором заржали. Ну тогда чего стоите и сыпёте пустые угрозы? Или это всё, что вы можете, девочки? сказал я, улыбнувшись. Думаю, вы только и горазды запугивать. А как настоящая драка, так сразу и спачкаете свои штанишки. Один из главных правил драки: свою голову надо держать холодной. Порыв чувств чаще вредит, чем помогает. Зато вывести из себя врага самое то. Разъёрённый противник перестаёт думать, совершает ошибки, которыми тут же надо пользоваться. Но, говоря, говори. Главный бандит сплюнул на пол и достал из-за пояса нож. Посмотрим, как ты будешь говорить с перерезанным горлом. Я не дрогнул и пошел к ним навстречу, чтобы создать немного места для маневра. Не очень хотелось бы натолкнуться спиной налитого во время боя. Бандит сделал выпад ножом и я ловко ушел назад. Не растерявшись, последовал еще один удар, который я смог остановить, схватив врага за запястье. Он попытался ударить меня другой рукой, чтобы освободиться. Но я опередил его, нанеся мощный лоу-кик. Нога противника подогнулась, и он рухнул на колени. Воспользовавшись ситуацией, я ловко заломил руку бандиту и всем корпусом рванул вправо, в результате чего лицо мужчины встретилось с кирпичной стеной. Удар вышел смачный, возможно, у него будет сотрясение. Лишь надеюсь, что это его не убило. Бандит оказался слабым противником. Похоже, Он серьёзно полагал, что нож это само по себе залог победы над безоружным. Техники нет. Он просто им бездумно махал. Если остальные такие же грозные бандиты, то я справлюсь с ними играючи, похоже, зрявал навался. Ещё мне повезло с местом битвы. Численное превосходство в таком узком пространстве не имеет значения. Драться я могу с одним, максимум с двумя, а окружить у них не получится при всём желании. Главный выбор Притом даже не сумев меня толком ударить, это явно пошатнуло их боевой дух, и сейчас этим нужно воспользоваться. Кто следующий? спросил я, демонстративно потирая ладони. Бандиты застыли как вкопанные, не решаясь выйти вперёд, но поняв, что надо что-то делать, переглянулись. Тот, что с дубиной, кивнул товарищу и выступил вперёд. Шагал он осторожно и демонстративно пару раз крутанул в руке дубину, словно пытаясь запугать. но на меня его три качества впечатления не произвели, а затем я сделал то, что от меня не ожидали. Я напал. В первом бою я использовал оборонительную тактику, так как не знал силы противника, то теперь я ее представлял. Я ловко нырнул к земле, поднимая оттуда нож поверженного бандита и тут же шевернул его в ногу второго. Оружие полетело на удивление хорошо и вонзилось прямо в стопу, пронзив ее насквозь. Завопив, Он было, хотел схватиться за раненую конечность, но я не дал ему времени опомниться. Сильный удар ногой в грудь повалил бандита на землю, вышибив из рук оружие. Секунда и дубинка оказалась у меня в руках, и я демонстративно повторил его к трюк, рутанов оружие в руке с довольной ухмылкой. Упавший выклинул что-то неразборчивое про моих предков и всех порождений бездны, вытащив нож из ноги, после чего пополз прочь. Третий, явно растерявшийся от подобного расклада, поднял руки вверх. "Ужи, прости, а это это работа." "Вали!" рявкнул я, не особо горя желанием драться ещё с одним. Там ему повторять было не надо. И подхватив раненого, он быстро скрылся за углом. А этого оставили. Лито указал на лежащего рядом мужчину. "А где девочка?" Только сейчас я заметил, что от ребёнка и след просты. Похоже, смылось пока ты дрался, пожала плечами Лита. Ну и ладно, главное, что деньги вернула. Кстати о деньгах. Я довольно хмыкнул и принялся обшаривать карманы бандита, в которых нашлось аж пять серебрушек и три медика. Неплохо-так. Теперь у меня есть собственные деньги, заработанные в честном бою. Лита чуточку осуждающе на меня посмотрела, но ничего не сказала. Видна ей не очень понравилось, что я прикормил деньги. Но учитывая, что всё могло оказаться строго наоборот, это вполне честно. А вот тебе награда от меня, сказала она и толкнула меня к стене, после чего прижавшись, страстно поцеловала. Я даже несколько огорчился, когда она отстранилась. Уж очень хотелось добавки. Было сильное желание схватить её, прижать к стене и не отпускать. Но эта грязная подворотня и мужик с разбитым лицом, валяющийся в паре метров от нас, как-то не настраивали на романтический лад. Теперь у меня есть хоть немного денег, может, пригласить ли ту куда-нибудь? Вообще идея неплохая, только я понятия не имею, куда именно. Может, тут ресторанов нету вообще? Сплошные трактиры, в которых сидят местные за брындой. Не очень романтичное место для свиданий. А бы куда приглашать не хочется. Надо такое место, чтобы она поразилась. Но что-то мне подсказывает, что пяти серебрушек для такого будет маловато. Больше в этом переулке делать было нечего, поэтому мы поспешили по своим делам. Нам еще предстояло найти трактир, а то будет весьма неприятно, если Регор придет туда раньше нас и обнаружит, что мы так туда и не дошли. Плутали мы не очень долго, благо Лита знала дорогу. Сам трактир представлял собой такое же здание, как и соседнее. Кирпич – три этажа. Только у входа висела вывеска в виде веселого старика, который держал в руках огромную рыбу. Рядом с рисунком была надпись, которая по словам Литы гласила «Старый рыбак». Внутри оказалось довольно душно, что и неудивительно, учитывая погоду на улице. Первый этаж представлял собой огромный зал со столиками и скамейками. За некоторыми из них сидели люди. Обычные, ничем не примечательные, и потихоньку подтягивали холодный эль или пиво. Лишь один из всех этих людей ел жареные ребрышки, от чего, от чего досуживался косых взглядов присутствующих. Но кажется, человека это не сильно волновало. — ЛИТО! Неожиданно раздался мужской голос, и из-за стойки выскочил невысокий мужичок, примерно ревесник Регора. В отличие от кузнеца, у него уже виднелась седина в бороде. Подбежав, он заключил девушку в объятиях и, оторвав от земли, закружил. А я стоял как соляной столб, пытаясь отойти от неожиданности. Лита, конечно, говорила, что хозяина таверны они знают, но чтобы настолько? Дядя Гетри, ну хватит, неудобно же, воскликнула девушка, хотя её тон не высказывал недовольства. А отец где? просилон опускал Литу на землю. И это кто с тобой? Не уж-то жених. Так Остановила она его от дальнейших вопросов. Отец сейчас оставляет лошадь на попечение, а потом вернётся сюда. А это Коу. Он. А вот тут я тоже не знаю, как выкрутиться. Ведь не может она сказать, что я её парень или жених. Если так посмотреть, то наши отношения мы держим в тайне, но даже слепой догадается, что между нами что-то есть. Надеюсь, она придумает что-нибудь убедительное. Мой друг Все-таки закончила она. «Дорог, значит?» Переспросил мужчина, смотря на меня с нескрываемым любопытством и протянул мне руку. «Да, не могу же я сказать, что мы любовники. Рад знакомству, господин Гетри». «Верно, Гетри в Андрейне, к вашим услугам». «В Андрейне?» Переспросил я. Это означало, что он из дворян и как-то не совмещалось с его нынешним статусом. Да, многие удивляются. Я потомственный дворянин, вообще-то. На этих словах он деловито помахал толстым пальцем, показывая важность сказанного. Но наша семья обанкротилась при моём покойном батюшке. Ну, а оно то, что осталось, я купил этот замечательный трактир. Тогда откуда название Старый рыбак? Я почему-то думал, что это от того, что владелец трактира раньше был рыбаком. Ну, ты почти попал в точку. Только не был, а мечтал стать. В детстве то и дело заявлял всем окружающим, что стану рыбаком, буду рыбачить не на баркасе, а на шхуне или галеоне. Но мечты-мечтами. А теперь уже старик, который рыбаком никогда не станет. Не, не подумай. Я пытался и даже ходил с рыбаками раза два. Но второй раз чуть не утоп. С тех пор боюсь подходить к воде глубже моего роста. Но назвать трактир в честь мечты, мне никто не мешает. Нам нужно три комнаты и желательно рядом. Найдутся? спросила девушка. Разумеется, и как всегда возьму сущие копейки. Не брал бы денег вообще, но сами понимаете, мне тоже жить на что-то надо. Перед тем как пойти смотреть свои новые покои, мы решили перекусить. Благо, Гетри, словно только этого и ждал, и уже через пару минут перед нами стояли сочные жареные рёбрышки неизвестного зверя. Неизвестно, возверя, не исключено, что это был схизуп или другой не очень приятно выглядящий зверь. Но мясо я попробовал без опаски. Оказалось очень даже вкусно, чем-то похоже на ягнёнка, но явно с какой-то приправой. Одушинаевшись и выпив по бокалу тменнового эля, мы пошли смотреть свои комнаты, заранее заплатив Гетри на неделю вперёд. Всё вышло на серебрушку с парой медиков. Первую комнату мы отдали Ригору, а моя была прямо по соседству с комнатой элиты. Сами помещения оказались довольно-таки маленькими, но для одного человека места было более чем достаточно. Помимо кровати в комнатах был небольшой шкаф для вещей и письменный стол со стулом. Собственно, что ещё нужно? Оказавшись один, я сразу плюхнулся на соломенный тюфяк, служивший матрасом. Как же все-таки я соскучился по мягкой постели. Вроде всего пару дней был в дороге, а такое чувство словно месяц. Я был благодарен Богу, что больше мне не придется спать на земле, а утром просыпаться с задубевшим от холода телом. Но полежать мне не дали. Стоило мне прилечь, как дверь постучали, после чего в проеме появилась Лита. Что собственно говоря, меня не сильно удивило. Мы с ней во время дороги наедине толком не были. И думаю, сейчас девушка намеревалась наверстать упущенное время. Да я и не возражал.